Глава пятьдесят девятая. Выстрел, крик раненого и возлос карабатыра. Графиня Улан, мы здесь, слились почти воедино. «Открывайте», — приказал Деляфер Ковычу. «Но дверь горит». Я сказал, открывайте и беритесь за пистолеты. «Маркиз», — Диана вдруг поймала себя на том, что ведет себя и действует так, как действовал бы на ее месте князь Адар-Геур, Он как бы незримо присутствовал здесь, поддерживая и вдохновляя ее. «Я здесь, графиня. Но они ворвутся сюда. Не сюда, а в ад они ворвутся». Да, теперь она откровенно подражала Геуру. Как жаль, что его нет рядом. Уж он-то смог бы оценить ее без страши. С ним все выглядело бы по-иному. Несколькими ударами меча Ковач сумел отодвинуть уже почти раскаленный засов, а потом... Захватив дверь крестовиной рукояти, слегка приоткрыв её, прижавшись к каменной стене, графиня выглянула и увидела по ту сторону пламени, притаившегося в нише воина. Тетиву своего лука она отвела с такой нистовостью, словно хотела пронзить не только тело вога, но и каменную стену, у которой тот караулил карабатыра. "Чего вы медлите?" обратилась к мужчинам, когда воин вышел из ниши, Держась обеими руками за вонзившуюся ему в грудь стрелу, сражайтесь. Ничего не ответив, Чех метнулся сквозь пламя, и тотчас же вступил в схватку с одним из нападавших. Графиня тоже прорвалась через костёр, но сделала это неуклюже, поэтому сразу же пришлось упасть на пол, чтобы погасить загоревшуюся одежду. Может только это и спасло её от брошенного Артуром де Моле ножа. Один из воинов графа метнулся к Диане, однако взявшийся за лук Карабатыр остановил его в тот самый момент, когда он занес над девушкой свой меч. Разбойник так и упал, упершись острием оружия рядом с лицом графини. Вырваться из той западни, которую новоявленные тамплиеры устроили сами себе, попытался лишь сам великий магистр. Ему удалось выбраться через окно на крышу пристройки, спуститься по ней, и ворваться на конюшню. Но когда он уже сидел верхом, оказавшийся неподалёку конюх, храбро бросился на него, пронзил вилами шею коня и отражал удары меча великого магистра, пока не подоспели татары и двое присоединившихся к ним вооружённых слуг маркиза де Норвеля. Поняв, что сражаться с таким количеством воинов бессмысленно, граф, уже слегка раненный в ногу, вынужден был сдаться на милость хозяина замка. Допрос и суд вершились в небольшом зале, в котором, как заявил маркиз, всегда решали самые важные дела рода Донорвелий. Чтобы придерживаться традиции замка, маркиз приказал развести огонь в камине, а на стол положить два меча, между которыми зажечь двенадцать свечей. Смысл этого ритуала Донорвель не объяснил, но графиня подозревала, что он и сам не знает его. Традиции для того и существуют, чтобы каждому новому поколению смысл их становился всё менее понятным. Зато другой ритуал допрос подсудимого графине явно импонировал. Артур де Моле стоял на коленях, как и подобает злодею, и связанные за спиной руки его соединились верёвкой, переброшенной через установленный под потолком блок, с большим двуруким рыцарским мечом лезвие которого зависало в нескольких сантиметрах от его головы, чем больше ослабевали руки подсудимого, тем опаснее приближалось к его темени остриё карающего меча. Этот злодей потерял всякое право именоваться дворянином. Два старинных дубовых стула с высокими спинками были установлены на возвышенности, перед которой ждал своё участь обречённый. В то же время обычно негромкий голос маркиза приобретал под сводами зала необычную зычность и казался гласом господним воспользовавшись моим гостеприимством он нарушил все каноны рыцарства подло напал на меня моих слуг и даже гостей почти владев замком он убивал грабил и жёг ведя себя так словно находился не в рыцарском замке подданного его величества короля Франции а в захваченном крепости сарацинов очевидно Он только так и способен вести себя, — заметила графиня Деллафер, воспользовавшись подаренной ей маркизом паузой. — Поэтому мне не о чем говорить с этим злодеем. Я поступлю с ним, как должен поступить всякий рыцарь и дворянин. Он будет казнен здесь же, в замке, в присутствии всех тех, кто был свидетелем его злодеяний, и, поклявшись на Библии, смогут подтвердить их в присутствии королевского судьи, — маркиз говорит. Вновь взглянул на графиню, потом перевел взгляд на чеха и татар. «Кара-батыр принадлежит княжескому татарскому роду, поэтому тоже может свидетельствовать как дворянин», — подсказала ему графиня де ла Фер. «А ему, достойному воину, есть о чем свидетельствовать», — подтвердил маркиз. Сам достойный воин стоял рядом с демоле с факелом в руке, так что пламя едва не касалось его волос. Он ждал приказа своей повелительницы». Диана и маркиз приглянулись. Как и было условно, маркиз поднялся со своего стула и заявив: "Мне не о чем спорить с этим злодеем. Я вернусь только для того, чтобы объявить ему наш приговор". Вышел